Глава 18. Их шестеро, ты один, зашипела, когда прижал её к себе спиной, намертво стягивая шею. Что будешь делать? Не волнуйся за меня. Подумай лучше о том, что я сделаю с тобой за очередной побег. Эта стерва всё же переоделась, и сейчас её стройное тело было упаковано на черный шелковый домашний костюм, брюки и топ с кружевом не для слабонервных зрелища. Тем более через ткань выступили очертания сосков. А монавцы заметили, что их цель отстала, и напряженно столпились у микроавтобуса, когда увидели, что к виску Лауры представлена дула пистолета. А мне не давала покоя мысль. Что эта сука заикнулась про шестерых, а в поле моего зрения было всего пять человек. И тут же ответ на вопрос ощутился холодным давлением между лопаток. Пушку я напрякся, а Лаура напротив расслабилась и ловко вывернувшись из моей хватки, забрала у меня пистолет и отступила. Тоже держи меня на мушке. Знакомьтесь, ребята. Эмин кивнула на меня. Это Рус. Рус это Эмин, кивнул он за мою спину, где, видимо, стоял один из её дружков, по-прежнему уткнув ствол мне в спину. Хороший, кстати, парень. Предлагал мне тебя уволить. Надо признать, ствол этой стервы шёл. Я не встречал ещё ни одну девушку, которая бы так гармонично смотрелась с оружием. В хижине я не оценил её с пистолетом, но сейчас отчётливо видел, как ей идёт быть бандиткой. Она в этой роли как рыба в воде. "Волить!" растерялся стоящий сзади. Он мой тренер по рукопашке. Она пояснила мне, а я, воспользовавшись заминкой, отклонился и выбил оружие из рук Эмина. Если он реально такой хреновый боец, мне удастся скрутить его в два счёта. Правда, все эти люди со стволами оставить. Лаура махнула группе захвата и снова повернулась к нам. Её не до тренер сделал подсечку, и мы свалились в рукопашку на пол. Она должна была выстрелить в меня в ту секунду, когда я дёрнулся, чтобы выбраться, но не стало. Эта мысль не давала покоя. Решила посмотреть, как мы машемся. Этот урод попытался вывернуть мне кисть, за что получил удушающий. Вцепился в мою руку, но я лишь сжал, поднимая взгляд на Лауру. Стреляй. Мы оба знаем, что ты должна сделать. Лаура, Эмин хрипел, глядя на стерву напротив. Та стояла, вытянув руку с пистолетом, но не жал из спусковой крючок. Лау, это всё начинало выходить за рамки. У меня не было никакого желания убивать, но всё шло к этому. Стреляй. Ну, Лаур, стреляй. Взгляд в её серые глаза и меня прошибло на вылет бушующей в них тьмой. Весь мир растворился, оставляя лишь меня и её, дрожащую с пистолетом в руках. И не было той силы, что способна заставить нас прервать этот мимолётный контакт, который гораздо глубже, чем просто обмен долгими взглядами. Гораздо глубже. Настолько, что я уже в нём погряз. Как и она. Но в эту секунду тишину подземки взорвал выстрел. Решилось всё же. Лаура вскрикнула, прижала руку к торсу Мои руки невольно обмякли, выпуская хрипящее и кашлющее тело из захвата, и мир стремительно начал погружаться во тьму. Ощутил боль по всему телу, когда рухнул на бетон, и словно сквозь туман топот грёбаных берцев и негромкие приказы. Ничего уже не видел. лишь отдалённо слышал, но и слух отказывавал постепенно. Только мозг не хотел вырубаться. Она выстрелила в меня. Выстрелила. А что, если тот волк вернётся? У меня осталась ещё одна рука на этот случай. И перед глазами её серый взгляд, полный паники и сожаления. Она выстрелила в меня. Такое не прощают.